Глава тридцать шестая Всех рабочих выписали из больницы. Но массовое отравление не прошло бесследно. Завод только закрепил и приумножил дурную славу. Люди начали уходить. Елена почувствовала, что все снова рассыпается. Глупо выйдет, если после стольких усилий ее все-таки уволят. Она написала Эжену. «Я выбилась из сил. Хочется послать все в жопу. Кручу педали, как сумасшедшая, но так и не сдвинулась с места. Как будто это тренажер». Он ответил, ну дорогая, тренажеры нужны не для того, чтобы на них ездить». Мир мчался к Новому году, как пассажир, догоняющий автобус. И только Лена решила на этот раз обойтись без лишних церемоний. Подарков, фейерверков, шампанского, оливье. «Зачем это все, если новогоднюю ночь предстоит встретить в компании «Алоэ»?» Хотя насчет шампанского она еще не решила. в Соцсети впечатляли фотографиями с новогодних корпоративов. Московский офис «Нефтепромрезерва» устроил вечеринку в итальянском стиле. Коллеги, кажется, неплохо вложились в фотозону. Можно было надеть карнавальный костюм и присесть на диванчик с витиеватыми ножками и бархатной обивкой. На полу валялась искусственная шкура леопарда, а сверху нависала многослойная люстра из псевдохрусталя. Получилась бета-версия элитного притона. Но больше всего Лену смущали не фото, а все эти одухотворенные списки. Мои достижения за 2018-й, обещания самому себе, личные итоги года. Получил диплом за укрепление корпоративных ценностей, стал амбассадором по безопасности на рабочем месте, покорил пик Ленина и не помер, научился запекать глаз тунца. Эти люди как будто все 12 месяцев готовились обрушить на нее лавину своего превосходства. Антон улетел в Питер, и Крюков сразу опустел. Лене казалось, что теперь она живет внутри игрушечного шара на подставке за оболочкой из толстого стекла. Город завалило снегом. Дворники ритмично разгребали дороги, с хрустом атакуя сугробы совковыми лопатами. Если на первом этаже настиж открыть окно, то можно, не нагибаясь, погладить рукой снежный холм. После работы Лена непрекаянно слонялась по улицам, пока сама не превращалась в сугроб. На площади перед администрацией поставили ёлку, тонкую и лосыватую Она устала, покачивалась на ветру, гнула к земле лапы, увешанные гигантскими картонными конфетами и пластмассовыми шарами. И вообще выглядела скорее обреченно, чем празднично. Как женщина под грузом хозяйственных сумок. Рядом с елкой установили ледовый городок, две карликовые и одну большую горку, Деда Мороза с восточным разрезом глаз, снегурочку вообще без намека на черты лица и трехметрового кабана – символ года. На окнах появились бумажные снежинки, за форточки люди стали напоказ вывешивать авоськи с кусками говяжьих и свиных туш, заготовки к праздничному столу. Крыльцо у кафета «Тополек» обвили иллюминацией, которая угрожающе мигала красными инфернальными огнями с шести часов вечера до полудня. Репетиции двигались со скрипом. Катя, как дикий зверек, сбегала сразу после читок, даже не попрощавшись. Она играла по-прежнему лучше всех. Татьяна завывала, Соня нарочито жестикулировала, Кира произносила реплики так тихо, что ее было еле слышно. Катя же умела находить баланс. Иногда она ломала ритм стиха, но все равно получалось хорошо. Ее угловатость пропадала на сцене и возвращалась сразу, когда Катя тянулась за скомканной курткой, чтобы убежать домой. На последней встрече перед каникулами Таня поднялась со стула, прокашлялась и сказала. «Короче, это... Мои родаки сваливают в деревню. Хата свободная будет. Зову всех на Новый год». «Вот это кайф!» Вовчик сдвинул кепку на затылок. «А то я уж думал, с предками встречать придется!» Труппа оживилась. Стала прикидывать, какую поля он омутит и чем можно будет заняться в пустой квартире без взрослых. Катя спрыгнула со сцены и пошла искать по рядам брошенные вещи. Быстро нашла шарф, а вот шапка куда-то завалилась. «Эй, Кать!» — Кира крикнула так громко, что все внезапно замолчали. «Ты тоже приходи, если хочешь!» Катя обернулась, растерянно уставилась куда-то поверх кириной шевелюры. «Ладно, я тогда торт сделаю». «Классно, а какой?» «Из творога с орехами. Дамский угодник». «Да зачем нам торт? У нас славян есть». Вовчик хлопнул товарища по плечу и тут же получил подзатыльник. Девчонки засмеялись. «И вы, Лен Фёдоровна, приходите». «Тань, да я же взрослая, ну зачем я вам?» Лене было приятно, но она не сомневалась, что зовут ее из вежливости, в надежде на отказ. «Да какая вы взрослая! Таня даже фыркнула. У меня сеструхи двоюрной двадцать три, так вы и то моложе выглядите». В то, что Лена выглядит моложе двадцатилетних, руковчанок вполне можно было поверить. Но дело было не в ней. «Правда, Лена Федоровна, приходите, приходите!» Труппа загалдела и взяла ее в кольцо. «Мы даже материться не будем, ну, пожалуйста, ну, ради нас!» Мы с вами хоть до Нового года дотянем, а так уже в девять набухаемся, и все. Это был весомый аргумент. В конце концов Лена сдалась. Ну ладно, зайду ненадолго. Только ради вашей безопасности. Чего нести? Ура! Ура! Подростки запрыгали вокруг нее в ритуальном танце, как вокруг пойманной добычи. Лена и сама обрадовалась. Эти четырнадцатилетние оболтусы что-то сейчас в ней сковырнули, и по телу разошлось незнакомое тепло. Накануне празднования Лена зашла в магнат и поискала глазами его. Он все еще лежал на своем старом месте, никем не востребованный, пыльный и одинокий. Возможно, он уже давно прокис или превратился в вату, но Лена решила, что пришло его время. «Свешайте мне арбуз, пожалуйста». Продавщица молча подняла глаза. Лена утвердительно кивнула. Женщина немного помялась, потом медленно прошлась до ящика с овощами, хлюпая задниками тапочек, погладила арбуз по боку Взвесила, шепотом назвала сумму в полторы тысячи рублей. Лена опять кивнула. Продавщица нежно стерла пыль внутренней стороной фартука и похлопала его на прощание. «Кушать с удовольствием!» Крюков гудел. Мужики тащили ящиками водку, кто-то нес перед собой, как факел, банку зеленого горошка. Дети взрывали хлопушки и бросали петарды прохожим под ноги. Возле гаражей компании парней начали разминать новые сабвуферы на своих Нивах, ставить басту из криптонита. елена почувствовала, как вместе со звуками русского рэпа весь этот поток жизни пробивает брешь в ее броне. Появилась острая потребность признаться в любви. «Привет, мамуль!» «Привет, мышка!» «У нас Новый год уже через четыре часа, а у вас только через двенадцать, представляешь?» «Но тебе всегда нравилось бежать впереди паровоза». Лена усмехнулась. «Хочешь сказать, что паровоз — это ты, а я вагон?» «Ой, Лен, ну чего ты к словам цепляешься?» «Счастливого Нового года, мам! Я тебя люблю!» В трубке послышалось шуршание. «Мам!» «И я. Целую тебя!» Таня жила на первом этаже двухэтажного деревянного барака недалеко от прикмахерской «Компромисс». Лена пришла раньше всех. Татьяна, перемазанная мукой, суетилась на кухне. В большой кастрюле что-то бурлило. «О, Лена Фёдоровна, пойдёмте, пойдёмте, поможете пельмени пока налепить». На столе лежала металлическая пельменница с сотами. Таня раскатывала тесто бутылкой из-под вина. «А что делать-то? Вы руки помойте и будете шарики лепить из фарша». Она кивнула на эмалированную миску с бело-розовой массой, от которой пахло свежей свининой и порубленным луком. Окна на тесной кухне запотели от стрепни. Два белых шкафчика висели над раковиной и столом, а третий стоял рядом на табуретке. На одну стену были наклеены фотообои с небоскребами Манхэттена, на другую – плитка с выбуклыми рыбками и морскими растениями. Лена намылила ладони и застыла перед кафельной панорамой. Эта мать для ванны вообще-то достала. Бать по пьяни перепутал, сюда прилепил. Кое-где половина рыбьих хвостов шли в стык с морскими звездами. «Таня, а давай сделаем счастливый пельмень?» «Это как? Перцы туда положим. Кому достанется, у того будет много счастья в новом году». «А давайте!» Татьяна решила осчастливить сразу несколько человек и щедро насыпала перец в десяток пельменей. Затем они разложили по спирали сыр и копченую колбасу сельчичон, которую Лена чудом нашла на рынке неделю назад. Кто-то начал барабанить в дверь. Оказалось, Вовчик и Саня. Они стянули ботинки, не развязывая шнурков, и прошли на кухню. Сначала Саня выгрузил пакет с домашними солениями от мамы, помидоры с натреснутой кожицей, огурцы в мутном рассоле и маленькие патиссоны, набитые в банку, как поломанные летающие тарелки. Потом Вовчик достал пластиковое ведерко красной икры и высыпал из карманов две горсти фиников. «Это откуда у тебя?» Выглядит как из жопы. Таня сгребла о финики со стола в блюдце с серебристой каемкой. «Да стопудово, не поверишь! Иду я по улице. Тут навстречу Денчик, участковый наш. Думаю, уже на другую сторону перейти, а он увидел меня и орёт. Стой, говнюк!» «Блин!» — она сочувственно закатила глаза. «Он такой, стой смирно, руки в сторону, ладони кверху. Вот попадос!» «Ну дальше, слушай. Я вытянул. Думаю, сейчас шмонать будет». А он говорит, «Глаза закрой». Я послушался короче. И тут он мне в руки что-то липкое кладет. Думал, говно какое-то. А это финики. «Да ладно! Ага! Говорит, зря ты в Деда Мороза не верил. Вот он я!» Через пятнадцать минут пришли Соня, Кира и Миша, свежепостриженные в темных брюках и джемпере. Катя принесла обещанный торт на подносе, спрятанный под черным пакетом. «А там что, голова славяна?» Вова помог ей раздеться. «Ага, а тело сзади плетётся. Дверь не закрывайте, я его внизу встретила». Слава тащился по ступенькам медленно и что-то волочил. В одной руке он нёс пакет-майку с мандаринами, а в другой — аккордеон. Рот закрывала белая борода на верёвочках, которую он сплёвывал через каждые полметра. «О! А это то зачем припёр? Собрался подрабатывать?» Саня приподнял футляр и тут же грохнул его о пол. «Э, ты поаккуратнее!» Дед Мороз встал на колено, щелкнул застежками на кофре и откинул крышку. В окружении зеленого бархата, обернутой нотами, лежали три бутылки шампанского и бутылка водки. Но не греметь же перед родителями. Лена тут же в уме прикинула дозу на каждого участника торжества. Могло быть и хуже, конечно. В зале накрыли стол, зажатый между диваном и полированной стенкой. Напротив стола телевизор с огромной диагональю, но еще не плоский, а с выдающимся бампером. Ёлку задвинули в угол, чтобы ветки не загораживали обзор. Игрушек было мало, но почти каждая отзывалась воспоминанием из детства. Шишки и сосульки, корзинки с цветами, шары с серебристыми блестками, космонавт и зайчик на прищепке. и девочка-узбечка в тюбетейке и шароварах старше Лены раз в два. На столе золотился холодец с яичными глазками. В самый центр Татьяна водрузила таз оливье. Рядом поставили крабовый салат, слоистые кимчи и тарталетки с горочкой, наполненной икрой. Все девчонки, кроме Кати, которая в одиночестве курила на балконе, побежали в комнату переодеваться и краситься. Лену утащили с собой. «Как же круто, что мы уже взрослые, можно без всяких дурацких костюмов Новый год встречать». Соня достала узкое серебристое платье, похожее по текстуре на металлическую губку для мытья плиты. «Ага, мать захотела для младшего брата что-то культурное сшить из древнегреческой мифологии». Кира одернула синий льняной сарафан, который здорово подходил к ее рыжим завитушкам. Короче, она решила, что Костик должен быть кентавром. Нарядила его в женские блестящие колготки, сзади пришила еще одни колготки. Напихала в них ваты, картонки вставила типа копыта. Весь детский сад угорал. «Ой, Лен Федоровна, вы прям так будете? Может, вам что-то понаряднее дать? Праздник все-таки». Таня, натянув изумрудный топ с кружевом вокруг декольте, бросила тревожный взгляд в сторону Лены. На ней была чёрная рубашка с асимметричным воротом. «Не надо, Танюш. Давайте я вас хоть накрашу. Соня принесла с собой целый чемоданчик косметики и уже потянулась за пудрой. Я недавно курс на Ютубе прошла». «Ну, ладно». Через 10 минут в зеркале появился кто-то, напоминающий панду, с белыми пятнами под глазами и бурыми тенями до самых бровей. «Ой, какая же вы красивая! Глаз не оторвать!» «Ага, здорово получилось!» Усомниться в Сонином таланте было бы неправильно, но при первом удобном случае Лена проскользнула в ванную. Настало время для застолья. Миша выбрал место с краю. Было заметно, как он стесняется и постоянно вытирает руки о наглаженные брюки. Слава и Вовчик устроились вокруг Сони. Лена села на мягкий диван и тут же опустилась так, что столешница оказалась на уровне груди, как в детстве. Разлили первую бутылку шампанского. Ой, я так люблю Новый год, просто не могу. Таня навалила каждому по ложке салата. А мне повезло. Миша сделал пару глотков и осмелел. Мы вообще два раза празднуем, русский и корейский. В феврале еще будем встречать. И что вы там делаете на свой Новый год? Жертвоприношение. Серьезно? Ну да, готовим еду для мертвых. Они приходят к нам, и мы вместе едим. Саня застыл с вилкой в руке, не решаясь положить помидорину в рот. А потом дети кланяются старшим, ну и желают здоровья и успеха, и за каждый поклон получают деньги. А много денег. В прошлом году на велик хватило. За столом прокатился завистливый шёпот. Саня всё-таки нашёл в себе силы проживать томат. «Блин, везёт же! Жалко, что я не кореец!» «Да ладно! Сами ж меня в детстве узкоглазом дразнили!» «Ну, это мы любя!»